Все это совершилось в течение одного часа. Флебустьеры, спасшиеся таким чудесным образом от страшной опасности и не потеряв при решительной победе ими одержанной ни одного человека, едва верили глазам своим. Опомнившись, они хотели штурмовать также крепость, сильно защищенную спасшимися экипажами, и не из-за добычи, чтобы показать испанцам свое непоколебимое мужество, Однако это не удалось Испанцы под начальством, только что разбитого адмирала, защищались так отчаянно, что пираты, не имевшие ни пушек, ни осадных лестниц, должны были отступить, оставив на месте 30 человек убитыми и унося с собой 40 человек раненых. Пленный испанский штурман объяснил всем органу. Флот из шести военных кораблей был нарочно отправлен из Испании для уничтожения флибустеров. Из числа этих шести кораблей два самые большие, в 66 пушек каждый, признанные неудобными для плавания у этих берегов, были отправлены обратно, а третий погиб во время бури. Дон Альфонсо, на главном корабле которого святой Людовик находилось 350 человек, Искал хлебустьеров в Испаньоле, Кампеше, Сан-Доминго и Каракасе и обрадовался несказанно, встретив наконец, при Маракайбу. За два дня до решительной катастрофы беглый негр известил его о Брандере, но Дон Альфонс отвечал, презрительно улыбаясь, «Возможно ли, чтобы у этих мерзавцев достало ума соорудить Брандер? Да и где им взять материалов, инструментов?» Штурман прибавил, что на потонувшем корабле находилось сорок тысяч пиастров, частью деньгами, частью серебряными слитками. Это известие произвело между флибустьерами сильную деятельность и желание исхитить, если можно, это сокровище извол морских. Морган назначил для этой цели один корабль, которому удалось спасти 20 центнеров, 2000 фунтов слитками и пиастрами. Между тем предводитель флибустьеров возвратился с остальными судами в Монакайбу, где взятый испанский фрегат о двадцати двух пушках назначил своим командорским кораблем и снова предложил разбитому адмиралу дать выкуп за город, если не хочет видеть его сожженным. Глубоко пораженный своим несчастьем, Дональд Альфонсо имел сочувствие только к своей потере, а так как пожар города не мог причинить ему никакого личного убытка, то и не хотел слушать о выкупе. Однако несчастные жители думали иначе, не спрашивая разрешения адмирала. Они вступили в переговоры с Морганом и заплатили ему двадцать тысяч пиастров и пятьсот штук скота. Оставалось победить еще одно большое затруднение. Чтобы выйти из озера в море, флибустьеры должны были проехать мимо крепости, стоившим уже множество людей. Рискнуть на новые нападения было опасно, тем более что успех был очень сомнительным, а добычи не предвиделось никакой. Морган снова отрядил к дону Альфонсу посольству, требуя за выдачу пленных свободного проезда, а в случае отказа грозился повести всех на рейх ввиду крепости и все-таки проехать. С этим поручением отправились к адмиралу несколько пленных, и умоляли его сжалиться над ними, их женами и детьми. Но адмирал был неумолим. Он был слишком унижен потерей своей эскадры и все еще надеялся отомстить Легусьерам. Поэтому он дурно принял посетителей, умолявших о спасении своем и своих земляков, упрекал их в трусости и сказал, «Если б вы также защитили въезд от пиратов, как я защищу теперь выезд», То никогда не попали в такое положение с этим ответом возвратились посланы тут морган выказал всю свою решимость и сказал если адмирал отказывает мне в свободном проезде то я найду средства обойтись без его позволения затем он приказал снести всю добычу в одно место и разделить ее по законам общества она состояла в серебре золоте и алмазах на пятьдесят тысяч пиастров, не считая бесчисленного множества товаров и невольников. Каждому выдали причитавшую саму часть, предоставляя уж самому ему защищать ее. И во время этого раздела